Я чуть отодвинул занавеску и выглянул во двор. Так и есть. Незнакомая «Мазда» нагло оккупировала стоянку деткай с соседнего подъезда. Там, куда они сейчас встали, обычно сосед с сыном ставили машину, старенькую пятерку. Но сегодня на их месте торчала серебристая иномарка и уезжать явно не собиралась. По крайней мере, с полчаса назад она появилась и никто, насколько я успел заметить, не покидал ее салона и не подходил к ней. Наивно было думать, Татьяна Батьковна, что тебе предоставят полную свободу, возникла в голове спокойная и деловитая мысль. А попробую возмутиться. Брюнетт Ачтас заявит, что это не охрана, а почертный эскорт. Появилась след вторая. Я сделала большой глоток кофе и решительно отошла от окна. «Хватит травить себя! Пора деле подумать!» — приказала я себе. Допила оставшиеся в бокале двумя большими глотками и набрала номер мобильного телефона брюнета. Договорилась встретиться с ним через полчаса в кафе театральное. От дома недалеко, потому не спешил. Хоть я приказала себе не думать, мысли невольно лезли мне в голову. Итак, что мы имеем? Имеем убитого Кушинского, который, с одной стороны, пенсионер-филатерист с ясным взором, с другой, пока непонятно кто, но как-то был связан с Тарасовской оргпреступностью. Имеем двух братьев-музыкантов, простите, один остался, одного, если верить брюнету, я укакошил. Наверное, оказался плохим любовником, невзирая на всю похвадьбу. Я его и укокошила. Нет, Таня, про это пока отставить. Так, кто у нас еще? Карапуз Фролов. И бедолага своя, которая за него или не за него, но сидит в тюрьме. Ну, добавить проститутку с наркоманом. И получился очень веселый винегрет. Я не удержалась и хмыкнул своим мыслям. поднимавшаяся навстречу мне тетя Поля на всякий случай улыбнулся. Во дворе меня встретило чириканье воробьев и вопли ребятишек, игравших во что-то свое. Я заняла водительское место в своей машине и не спеша, демонстративно не спеша, закрыла дверцу. С эскортом так с эскортом. Однако, на мое удивление, Мазда не спешила пристроиться вслед. Наверное, у них был другой приказ. С глаз долой, сердце вон, неожиданно зло, подумала я, еще не хватает лишним голову забивать, и без того мыслям тесно. Но несколько раз все-таки для очистки совести я попыталась найти взглядом в потоке машин позади серебристую иномарку. Ее не было. Так, без всяких приключений, я добралась до кафе театрального.